Глава 9. Какое же наслаждение, спокойный сон. Как будто ты кошечка, наевшаяся волшебной Валерианы. Правду говорят, хочешь порадовать мага, сначала испорть ему жизнь, а потом верни все обратно. Типа сюрприз-реванш от Вселенной. Но мне его пока не видать. Я сижу в агентстве и слушаю, как Юди храпит, а Лулу бормочет во сне что-то про гирлянды из лягушечьих лапок. Завидую белой завистью. Их проклятие не трогает. Спят себе, как косолапые оборотни после фестиваля меда. А я? Я как зомби на кофеине. Глаза закрыты, мозг в аду. Но не жалею, что второй раз вышвырнула Кира. Хоть немного отомстила. Теперь он летает по порталам, как мячик для пинг-понга. Урод! Стучу кулаком по столу так, что прыгают даже магические чернила. Заботиться о беременной жене. Наверное, принцесса из рода золотых снобов. С ней он точно ради связей. Или ее папа, владелец алмазных зубных коронок. Вытаскиваю из стола хрустящие сладкие палочки гнев дракона и грызу их, как будто это кости Кирилла. Обидно до слез. Ну почему именно он мой клиент? Небожители, видимо, решили: Давайте добавим перчинки в ее адскую жизнь. Небожители! «Вы там глаза прогуляли?» — шеплю в потолок. «Кирилла Шакли в клиенты? Это как нанять дракона нянькой!» Внутри все кипит, словно котел с ядовитым зельем. Завтра он снова явится, и я либо взорвусь, либо заплачу. А плакать ни за что не буду. Наколдовала водоотталкивающую тушь на реснице. Надо выпустить пар. Идеальный план — найти подругу огневика и устроить магический бум. Тут только один вариант. Бри — моя подруга-огневик, которая умеет поджечь даже воду. Бриана или просто Бри — это как прекрасная фея с душой-зажигалкой. Мы вместе со школы, где взрывали лаборатории и сбегали уроков алхимии. Жили по соседству, пока ее эксперименты не спалили мой балкон. Через что только не прошли. Даже через злоключение в магической секте. Но это уже другая история. Я достаю кулон связи, спрятанный в декольте как секретное оружие. Сжимаю его, посылая сигнал. «Сос, нужна огненная поддержка». Через пять секунд, ровно столько, сколько нужно, чтобы налить сок в кружку и заскучать, в кабинете разрывается портал. Из него вываливается Бри в огнеупорном костюме с шаром пламени в руке. «Враги? Где?» Бри сканирует комнату взглядом, готовя спалить все, включая папки с документами. «Врагов нет. Есть я. Живой комок нервов». Вздыхаю, указывая на себя. Бри гасит огненный шар в графине, где он шипит, как рассерженная кошка. Снимает шлем, и ее рыжие волосы рассыпаются, как пламя. «Кто обидел тебя? Назови имя. Превращу в пепел». Магию Бри не развеять, только переждать, пока не сгорит полквартала. Она — огневик высшего разряда, как феникс, но без возрождения. В 25 — особняк, репутация огненной леди и коллекция пепелищ бывших мужей. «Мой клиент» — Кир Шакли. Выдавливаю, как проклятие. «Да ты шутишь!» Бри не поджигает взглядом занавески. «И у него невеста! Беременная!» — рычу я, представляя, как он дарит ей букет из ядовитых роз. «Поганец!» Бри хлопает ладонью по столу, оставляя обугленный след. Пусть явится, выжгу на лбу тварь. Будет ходить, как живая реклама. Бри тащит стул, скрипящий на паркете, как привидение, и садится рядом. Обнимает меня, и я вываливаю все. Про проклятие небожителей Кира. Это же несправедливо. Бри бьет кулаком по коленке. Тебе и одного проклятия хватило бы. А тут еще Кир. «Люблю ее за это. Она не просто слушает. Она готова спалить весь мир ради моей улыбки. Помню, как год назад мы неделю жили вместе после ее развода. Пили перебродивший сок, жгли фотографии ее бывшего и сочиняли заклинания, чтобы у него отрастали волосы. Но только в носу». «Надо было отказаться от наследства», — вздыхает Бри. «Я не могла. Бабуля вложила в агентство душу. Три жизни» и коллекцию ядовитых букетов». Бри вздыхает, как дракон, уставший от глупых рыцарей. «Твоя жизнь — не свиток бабушкиных амбиций. Ты должна печь торты, а не терпеть этих уродов». «Может, бабулю заставили?» — шепчу я. «Небожители, проклятие». «Что?» — Бри наклоняется, как сыщик. «Они вцепились в нее, как гоблины в золото. Она не могла сбежать». «А закрыть нельзя?» Нет. Это как попытаться остановить лавину с помощью зонтика. Брих лопает в ладоши, как гном, нашедший алмаз. «Испортим свадьбу Кира. Пусть небожители поймут, что ты не справляешься». «Гениально!» Я почти улыбаюсь. «Небожители выгонят меня, а я... Буду печь эклеры с радужной глазурью. Но не трогаем невесту», — добавляю тут же. «Она не виновата, что попала в лапы Киру. Ты добрая!» Брикачает головой. «Нет, просто знаю, каково это — быть пешкой в чужой игре». «О, этот взгляд!» Бри тычет в меня пальцем. «Твоя совесть проснулась! Как она еще не умерла от твоего графика? Загадка!» Перед глазами — многоярусный торт для императора. А вокруг него толпятся злодеи, крича. «Сначала наша свадьба!» «Ненормальные!» — бормочу я. «Им бы замки громить!» А они жениться бегут. «Останешься?» — спрашиваю, цепляясь за рукав в подруге. «Конечно!» — Бри соглашается. Но тут у нее на груди мигает камень экстренного вызова во дворец. Она материализует огненный шар. «Держи! Если что, пни его в камин!» «Или в окно!» «Или в портал в Нижние миры!» Не успели портала открыться, как в каминной грохнуло. Я бегу на звук и вижу, как Кир вылезает из огня, Словно демон после отпуска и начинают крушить все вокруг. Ну что, бывший, пора танцевать. Постскриптум. Шерх, проснувшись, уже готов укусить его за пятку. А я? Я держу огненный шар и улыбаюсь. Сегодня мы устроим свадьбу. Или анархию. Как повезет.